Глава одиннадцатая Пока служанка собирала осколки бокала, правитель молча смотрел на меня и загадочно улыбался. Его взгляд был наполнен некоторой задумчивостью, теплом и какой-то тягучестью. Мужчина словно оценивал меня перед тем, как принять важное решение. Если честно, было как-то не по себе. Хотелось встать и уйти, но я прекрасно понимала, что подобный шаг не понравится Фарамиру. Более того, может оскорбить его. Видеть правителя в числе своих врагов мне хотелось меньше всего. Поэтому, сжав пальцы в кулак, сделала вид, что ничего не происходит. Тем временем в комнату тихо вошла еще одна служанка. Она принесла бокал для меня, пузатый фарфоровый чайник, аккуратные небольшие чашки, корзинку с пироженными, засахаренные фрукты и какую-то мясную закуску. Тонкие розоватые ломтики выглядели весьма аппетитно. Закончив работу, девушки безмолвно удалились, плотно закрыв за собой двери. «Угощайся!» — Фарамир наполнил бокалы рубиновым напитком. И давай все-таки выпьем за твои удивительные глаза. — Как-то совсем не хочется вина, — качнула головой. — Может, чаю? — Только не говори, что ты поверила в глупости, которые нес Чустафус. Мой собеседник откинулся на спинку кресла. В его глазах читалась насмешка, а на губах появилась лукавая улыбка. — Лиза! «Неужели ты действительно мне так не доверяешь?» Я задумалась. Надо было что-то ответить. Невольно возникло ощущение, что Форомир ведет какую-то игру, в которую меня пытается втянуть помимо воли. «Лиза!» — мужчина изумленно приподнял брови. Он все так же улыбался, только вот взгляд его изменился. В нем пропала игривость и теплота. В глазах правителя я увидела нотки злости. Сейчас передо мной сидел властный человек, управляющий целым миром и решающий судьбы многих людей, в том числе и мою, пока я нахожусь здесь. Времени на раздумье не было, поэтому, тщательно взвешивая слова, ответила. На самом деле все в этом мире для меня чужие, и я могу доверять только себе. «Со временем, надеюсь, ситуация изменится, и у меня появится круг приближенных людей, верные друзья, кто не предаст и протянет руку, когда понадобится помощь». «Я хочу быть твоим другом», — заявил Фарамир. «Буду рада нашей дружбе», — улыбнулась в ответ и взяла в руки бокал. «Замечательный тост, правда?» «Да». «Я пригубила вино». Оно действительно оказалось очень вкусным, с ароматом ягод, солнца и легкой кислинкой. Правитель выпил рубиновый напиток до дна и внезапно произнес. Во дворце в скором времени будет бал, и я хотел бы, чтобы ты, Лиза, стала моей гостьей. Бал, — удивилась я, — никогда не была на подобном мероприятии. «Поверь, тебе понравится. Что скажешь?» С губ едва не сорвалось «да», а потом мелькнула мысль. «А почему меня приглашают отдельно? Что задумал Фарамир?» И я уточнила. «А как же, Вальдемар?» Мужчина улыбнулся. «Конечно же, вы приглашены оба. Только вот наш князь в последнее время игнорировал праздники». Мне кажется, будет несправедливо, если ты пропустишь подобное торжество. Так что скажешь? Я думаю, что сначала необходимо обсудить этот вопрос с Вальдемаром. Все-таки я гостья в княжеском доме. И как-то так получилось, что вся ответственность за меня легла на его плечи. «А ты не хочешь погостить в моем дворце?» Наш разговор был каким-то странным. Невольно возникло ощущение, что Фарамир устроил мне проверку и ждет от меня определенного ответа. «Думаю, сейчас этот вопрос не стоит обсуждать». Я плавно перевела тему разговора. «Правитель, спасибо, что заступились за Чустафуса, хотя он повел себя отвратительно». «Лиза...» Это только ради тебя. На самом деле, крылатый наглец давно заслуживает серьезного наказания. Фамильяр Рода де Леви меня просто ненавидит. Всей своей маленькой душонкой. И цель его жизни — насолить и побольше. — Это не так! — невольно воскликнула в ответ. — Так! — мужчина качнул головой. — Он считает, что мы с Вальдемаром соперники. А значит, по его мнению, я обязательно выжидаю удобного момента, чтобы сделать родственнику гадость. «Родственнику?» — уточнила я, решив сделать вид, что ничего не знаю об этой давнишней истории. «Мы дальние родственники. В свое время, когда трон опустел, стал вопрос, кто из нас двоих его займет». Я был уверен, что во главе нашего мира станет потомок рода де Леви. Почему? Вальдемар уже к тому времени достиг определенных успехов в науках. Ему пророчили большое будущее, в отличие от меня, которому магические формулы давались весьма непросто. Если честно, трон меня совсем не интересовал. Но вышло, как вышло. Мы не соперники, как думает Чустовус. У нас вполне ровные отношения, и делить нам было нечего. — А Чуча об этом знает? Фарамир пожал плечами. — Этого фамильяра никто переубедить не может. — Почему? — Лиза, скажи. — А ты знаешь, кто такой фамильяр? — Хранитель рода, помощник наследника. «Тот, кто разделяет магическую силу со своим хозяином и щедро делится ей при необходимости», — Стало перечислять я. «Правильно», — кивнул мужчина. «А еще особая черта фамильяра в том, что он магическое существо и полностью подчиняется тому, кому служит. Но Чустафус... С ним все не так. У него свое мнение». Он считает себя всегда правым, лезет туда, куда не стоит, и пытается управлять князем. До магического истощения Вальдемар периодически ставил наглеца на место. А сейчас мышь совсем распустился и возомнил себя не знаю кем. «Я поговорю с ним», — заверила в ответ. «Он исправится». «Это вряд ли». Фарамир усмехнулся. Единственный выход — снести ему сознание, лишить магии и отправить к сородичам в пещеры. — Нет, — покачала головой, — вы весьма жестоки. Каждый имеет шанс на исправление. И Чустофус не исключение. Он станет другим, обязательно. — Посмотрим. Мой собеседник склонил голову. «Может, тебе действительно удастся невозможное?» Правитель задумчиво посмотрел на меня и промолчал. Было понятно, что он уверен в моем провале. Только вот Чуча стал моим другом, и я подозревала, что его неприязнь к Фарамиру имеет основание. Надо просто во всем разобраться. «Чаю?» — предложил мужчина. В ответ качнула головой и призналась. Портал стал для меня еще тем испытанием, и мне хотелось бы немного отдохнуть. — Конечно, — правитель встал, — ты позволишь тебя проводить? Я просто кивнула, и мужчина подставил мне локоть. В этот раз наш путь был очень быстрым. Покинув уютную гостиную, мы поднялись по лестнице и оказались в коридоре, с многочисленными дверьми. — Это гостевое крыло, — пояснил мой спутник и открыл одну из комнат. — Это твои апартаменты. Вальдемар расположился в соседних. Отдыхай, и увидимся вечером за ужином. Непременно выдавила и, шагнув в комнату, поспешила закрыть дверь. На душе было как-то неспокойно. С одной стороны, правитель относился ко мне лояльно. Общаться с ним мне нравилось, и поводов не доверять не было. С другой, Чустафус не скрывал своей неприязни. Почему? Ответа у меня не было. Я решила осмотреться. Апартаменты представляли собой малогабаритную квартиру. Иначе не скажешь. Первой комнатой шла гостиная с большим каменным камином, панорамными окнами и мягкой мебелью в светлых тонах. Дальше располагалась спальня, в которой главная роль отводилась огромной кровати, занимающей большую часть пространства. В углу стоял мой саквояж. К удивлению, он оказался пустым, а платья уже висели в шкафу. Кто-то позаботился о моих вещах. Ванная комната была роскошной. Повсюду черный мрамор, а еще многочисленные зеркала на всех стенах. Не знаю, какими были другие спальни для гостей, но мои апартаменты действительно показались мне королевскими. Иначе и не скажешь. Я задумалась, чем бы заняться, Но вопрос решился сам собой, когда раздался стук. «Войдите!» — пискнула в ответ. Вальдемар шагнул за порог и уточнил. «Все в порядке?» «Да, вроде. А ты освободился уже. Да». Мужчина вздохнул и признался. «Если честно, очень устал». «А как князь Марье?» «Мне удалось выделить часть заклинания, которая опутала его». Я запустил обратную формулу, но потребуется время, чтобы произошел откат. Но что тут сказать? Он сам виноват, и никак иначе. «А где Чустафус?» — уточнила я. «В моих апартаментах», — послышался ответ. «Думаю, ему пока лучше не попадаться правителю на глаза. Сегодня он превзошел все допустимые нормы» терпение фарамира не бесконечно чуча не со зла пожала плечами просто он почему то решил что правитель претендует на мое внимание любой мужчина будет рад пообщаться с такой красивой и интересной женщиной внезапно произнес Вальдемар, и Фарамир не исключение я бросил удивленный взгляд на князя невольно осознав, что только что мне сделали комплимент. Вальдемар тем временем уточнил. — Лиза, скажи, а ты очень расстроишься, если мы не останемся на ужин? — Нет, — качнула головой, — я хочу вернуться в имение. Работы с князем оказалась намного больше, чем я предполагал. Силы на исходе, и мне нужно восстановиться а для этого необходима энергия моих предков. — Конечно, сейчас только соберу свои вещи. Их доставят завтра. Вальдемар протянул мне ладонь. — Идем. Я взяла его за руку, и мы вышли в коридор. Открыв соседнюю дверь, князь строго сказал. — Мы возвращаемся. Послышалось хлопанье крыльев. Чустафус был явно недоволен и выглядел обиженным. Он молча сел ко мне на плечо. «Ты как?» — шепнула я. «Хозяин пообещал лишить меня магии», — послышался вздох. «Разберемся», — заверила Фамильяра. «Главное, больше ничего не натвори, а то и я тебя не спасу». «О чем вы там шепчетесь?» Вальдемар, который шел впереди нас, остановился и обернулся. — Ни о чем! — улыбнулась в ответ и поинтересовалась. — А куда мы идем? — Дворец защищен от магии, и чтобы вернуться домой, нам необходимо выйти в парк. Поняла, вздохнула, уже предвкушая массу неприятных ощущений. Но в этот раз Вальдемар положил ладони мне на плечи. И в портал мы шагнули вместе. Один миг, и мы уже во дворе замка. Увидев его, я невольно улыбнулась, и у меня промелькнула мысль. Наконец-то дома! А потом сама задумалась. Когда это место я стала считать домом? Чустафус! Вальдемар посмотрел на фамильяра, который опять присел на мое плечо. «Распорядись, пусть накроют стол в саду!» Мышь, к моему великому удивлению, молча отправился выполнять указания. «Лиза, ты поужинаешь со мной?» «Конечно!» — кивнула в ответ и, проводив взглядом фамильяров вздохнула. «Чустофус, не узнаю его!» «Думаешь, это надолго?» — Вальдемар усмехнулся. Уже завтра же он обо всем забудет и превратится в наглеца. — Он хороший, — протянула в ответ. — Прошу. Мужчина подставил мне локоть. Я взяла его под руку и внезапно меня осенило. А мы же правители не предупредили о своем отъезде. — Фарамир в курсе, — послышалась в ответ. — Кстати, нас пригласили на бал. Что скажешь? Утро началось отвратительно. Приснилась мама. Она металась по нашему садовому участку, плакала и искала меня. Проснувшись в слезах, я долго обнимала подушку, размышляя, сможем ли мы когда-нибудь увидеться. Конечно, мама была еще тем тираном, часто вмешивалась в мою жизнь, краила ее под себя, разрушила мою семью. Но я ее любила, несмотря на многочисленные недостатки, и очень соскучилась. Казалось, что мы не виделись целую вечность. Внезапно послышалась тихая музыка, нежная и приятная. Она была словно бальзам для души. Слезы высохли сами собой, и тугой комок в груди отпустил. Завернувшись в халат, шагнула к окну и невольно улыбнулась. Вальдемар, закатав рукава рубашки, руководил незнакомыми мужчинами, которые приводили сад в порядок, превращая огромные лохматые кусты в настоящее произведение искусства. Я увидела дракона, странную пеструю птичку с большим кружевным хвостом и кролика, над которым колдовал мужчина с длиннющими ножницами. «Нет!» — покачал князь головой, окинув придирчивым взглядом зеленого зайца. «Правое ухо немного длиннее левого. Нужно убрать еще!» «Так?» — послышался вопрос. «Да, замечательно!» «Князь!» — на площадке появился Чустовус. «Все готово! Можно уже будить Лизу!» «Пусть она отдыхает! И вообще, кто включил музыку?» Мужчина поставил руки на пояс. — Ты? — Нет, — пискнул мышь и рванул куда-то в сторону. Я свесилась с окна, пытаясь разглядеть, что же происходит во дворе. Будто, почувствовав мое присутствие, Вальдемар бросил взгляд на окно и улыбнулся. — Доброе утро, Елизавета! Прости, мы тебя разбудили. — А что случилось? — Ничего. Мужчина качнул головой и уточнил. — Лиза, ты позавтракаешь со мной? — С удовольствием. Тогда жду. Кивнув, отошла от окна. Если честно, князь был всегда каким-то отстраненным, и казалось, что он просто терпит мое присутствие. Но сегодня я его не узнавала. Уже ставшая привычной инфантильность сменилась подозрительной активностью. У Вальдемара явно что-то случилось. Но что? Решив, что мужчина сам мне обо всем расскажет, направилась в ванную комнату. После утренних процедур открыла шкаф и вытащила легкое голубое платье. Если в первое время длинные наряды мне безумно нравились, и я казалась себе сказочной принцессой, то теперь они весьма утомляли. Очень хотелось натянуть короткие сарафаны или шорты, но я знала, что меня просто не поймут. Застегивая перед зеркалом многочисленные пуговички на платье, задумалась, смогу ли я когда-нибудь вернуться. А потом ко мне пришло осознание, что, оказавшись дома, буду скучать по этому замку, чувства фусу и даже в Альдемару. Моя жизнь словно разделилась на две части, и я подумала, что, оставшись в одной из них, я обязательно утрачу другую. От этой мысли стало грустно, потому что выбора не избежать, и каким бы ни было мое решение, я потеряю нечто важное. Тряхнув головой, собрала волосы на макушке изящной длинной заколкой, позволив локонам рассыпаться по спине. И поспешила вниз. Меня встретила горничная Анна, которая почтительно поклонилась, и сообщила. «Княжна, доброе утро. Стол для завтрака накрыт в саду». «Спасибо». Я вышла на крыльцо и тут же зажмурилась от яркого солнечного света. Заиграла уже знакомая мелодия. Прикрыв глаза от солнца, с удивлением увидела у лестницы князя который протягивал мне ладонь. Мужчина уже успел переодеться, теперь он был во всем черном. Ворот черной рубашки и рукава украшала золотая вышивка. Туфли были начищены до блеска. Да и вообще мне показалось, что Вальдемар одет как-то официально и торжественно. Спустившись, взяла его за руку. Тут же мои пальцы оказались в крепком захвате, а потом их коснулись теплые мужские губы. Князь был галантным до скрипа, иначе и не скажешь. Изумленно подняв брови, промолчала. Прошу. Мужчина чуть поклонился и кивнул на дорожку, ведущую в сад. «Вальдемар, а что происходит?» Не выдержала я, когда в небе появился Чустафус, который, пыхтя от натуги, тащил в лапах какую-то корзинку. Сюрприз! Князь ушел от ответа. «Знаешь, ты ведешь себя подозрительно», — прищурившись, посмотрела на него. «И это меня пугает. Поверь, тебе нечего опасаться» кратчего произнес мой спутник и замолчал, когда мы вошли на зеленую территорию замка. Сначала я увидела кусты в виде фигур, которые уже успела немного рассмотреть из окна. — Они чудесные! — бросила теплый взгляд на Вальдемара. — Мне показалось, что тебе должно понравиться. — Ты угадал! — улыбнулась в ответ. Запущенная территория вызывала грусть. А теперь это действительно уголок тишины, умиротворения и красоты. Мы продвинулись дальше, и я даже замерла. Всё изменилось в одну ночь. Зеленые газоны с мягкой травой манили к себе. Все деревья были приведены в порядок, но больше всего поразило, что мой небольшой участочек преобразился до неузнаваемости. Повсюду виднелись ровные грядки, каждая была помечена флажком, на котором был изображен тот или иной овощ. Но больше всего меня поразил фонтан с глубокой чашей, возле которого был установлен инвентарь для полива. «Что это?» — выдавила я. «Грядки!» — мужчина улыбнулся. Здесь все подготовили для посадок, а еще привезли различные семена. Князь махнул, и буквально из ниоткуда к нам спешно подошел незнакомец с сундуком в руках. Вальдемар его открыл, и я увидела множество небольших свертков с семенами. «Если честно...» Я хотел дать распоряжение, чтобы все посадили слуги. Но потом вспомнил твои слова и решил сначала посоветоваться. Может, ты захочешь сама поучаствовать в процессе? — Конечно, — кивнула я, мысленно радуясь новому занятию. Но чуть позже. Если раньше огород был моим наказанием то сейчас я сама с удовольствием возилась с растениями, потому что безделье сводило с ума. Конечно. Вальдемар увлек меня к беседке, где уже нас ждал накрытый стол. Едва мы сели, Анна ловко внесла завтрак, который был весьма необычен — фрукты, закуски и пузатая бутылка. Князь наполнил фужеры и заявил за самую головокружительную женщину нашего мира. Тост был весьма необычным. В голову закрались подозрительные мысли. Но я искренне надеялась, что ошиблась в выводах, но наш завтрак уж слишком напоминал романтическое свидание. Шампанское было легким, чуть сладковатым и обладало приятным нежнейшим послевкусием. «Что тебе положить?» — уточнил князь. «Пирожное с малиной», — попросила я. Мужчина галантно выполнил мою просьбу, затем взял себе несколько канапешек с различными начинками и вновь наполнил наши бокалы шампанским. «Может, объяснишь, что происходит?» — поинтересовалась я. «У нас какой-то праздник?» «Нет», — князь улыбнулся. И я невольно поймала себя на мысли, что он, как ни крути, чертовски привлекательный мужчина. Смоляные волосы, удивительные глаза, атлетическая фигура. Наверняка он был любимчиком у дам. Пристально разглядывая своего собеседника, ждала его объяснений. Вальдемар создавал впечатление умного человека. И, думаю, он понял, что я весьма удивлена происходящим. Ведь за все то время, что жила в замке, такой интересный завтрак у нас был впервые. Лиза, Вальдемар улыбнулся. Поверь, тебе не о чем беспокоиться. Просто я подумал о словах Фарамира и осознал, что он тысячу раз прав. В чем? В том, что ты молодая, красивая женщина, необычная и очень яркая. И мне повезло, что моя магия смогла найти тебя. Сила рода ошибаться не может, и мы будем идеальной парой. Я понимаю, что вел себя неправильно, зарывшись в свою работу. Теперь все будет по-другому. Ты позволишь за собой ухаживать? Вальдемар, Глубоко вздохнула. — Понимаешь? — Неужели я тебе ни капельки не нравлюсь? — перебил меня князь. — Да разве дело в этом? — качнула головой. — Ты просто ответь на мой вопрос. Я тебе противен? — Нет. Чуть наклонив голову, усмехнулась. — Ты видный мужчина, и сам это прекрасно знаешь. — Значит, между нами есть взаимная симпатия. Вальдемар сверкнул белозубой улыбкой. Уже неплохо. Да пойми же, симпатии и все остальное — это замечательно, но... Есть одно но. Мы из разных миров, и мой дом там, понимаешь? Меня ждут и ищут. Кто? Муж, жених, возлюбленный? Князь поджал губы, нервно стуча пальцами по подлокотнику кресла. — Моя семья, — ответила я. — Родители? — Мама, — вздохнула в ответ. — Я никогда не смогу жить спокойно, зная, что она без меня пропадет. Все случилось слишком неожиданно. Твоя магия просто в один миг перетянула меня сюда, а там... Могу только представить, что пришлось пережить маме, когда она поняла, что я пропала без вести. Лиза, я решу этот вопрос, — послышалось заверение. Как? Как только моя магия полностью восстановится, мы вместе отправимся к матери, и я официально попрошу у нее твоей руки, — послышалось в ответ. Представив, как мать встретит Вальдемара, как расскажет ему обо всех недостатках, которые увидит с первого взгляда, качнула головой. Знаешь, моя мама — человек специфический. Ей никто не нравится. Даже она сама. Я найду к ней подход. А пока... Думаю, надо заняться твоим нарядом к предстоящему балу. «Вечером в замок прибудет портной. Он принесет заготовки платьев. Думаю, заодно надо обновить твой гардероб. Наверное, тебе захочется иметь свою одежду, а не носить вещи леонелы «Зачем?» — покачала головой. «Одежда предостаточно. Лишние траты ни к чему. Да и бальное платье можно выбрать». Допустим то, что я надевала, когда мы с Чустофусом организовывали прием в замке. Нет, мужчина качнул головой. Появляться в обществе в одном и том же платье – это моветон. Не спорь, пожалуйста. Не буду. Улыбнулась в ответ. Еще шампанского, уточнил мужчина. Не откажусь. Кивнула я и, наконец-то, решила попробовать пирожное, которое дожидалось меня. Тесто было воздушным, крем в меру сладким, а свежая ягода завершала композицию. Повар Мариса действительно была волшебницей. Иначе и не скажешь. «Вкусно», — уточнил Вальдемар, разглядывая меня смеющимся взглядом. «Очень». «Можно я попробую?» От вопроса я опешила и просто кивнула. Князь встал и ложкой ополовинил мою пироженку, а потом самым бессовестным способом съел ее. «Действительно вкусно!» — вынес он вердикт. «На тарелочке еще есть пирожные!» Пришла я в себя от княжеской наглости. А мне хотелось попробовать именно твою. Неужели жалко? Нет, рассмеялась я, ни капельки. Беседе помешал посыльный, прибывший из дворца фарамира. Он доставил наш багаж и послание для меня. Парень протянул мне конверт, заявив: "Правитель приказал отдать вам это лично в руки". Вальдемар нахмурился, и как-то напрягся. «Спасибо», — кивнула я незнакомому парню. «Можешь идти», — довольно грубо рыкнул князь. «Ответа не будет». Удивленно приподняв брови, промолчала и просто открыла конверт. Послание было совсем коротким. «Милая Лиза, очень жаль, что ты покинула мой замок, не попрощавшись». Но подозреваю, что это было не твое решение. Надеюсь, увидимся на балу, и ты подаришь мне танец. Вместо подписи стояла одна буква «Ф». Подняв взгляд на Вальдемара, сухо спросила. «Зачем ты солгал? Фарамир был не в курсе нашего отъезда». Я ему говорил, просто он забыл. Послышалось детское оправдание в ответ. «Серьезно? качнула головой. «Зачем ты это сделал? Ты понимаешь, что поставил и меня, и себя в неловкую ситуацию?» «Неловкую ситуацию правитель создал сам, когда решил приударить за тобой. Да он просто пытался быть гостеприимным хозяином». «Да, конечно!» князь рассмеялся. «Он смотрит на тебя, как кот на сметану и облизывается». По мне ты несешь глупости. Нет, это просто ты не замечаешь очевидного. Я встала и вздохнула. Спасибо за завтрак. Лиза, не уходи. Мужчина схватил меня за руку. Знаешь, я очень злюсь и могу наговорить лишнего. Мне сейчас лучше остыть. А уже можно? Внезапно послышался голос фамильяра. Я готов. К чему? — уточнила я. — К романтике? Мышь свесился с крыши. Быстро оглядев нас, он широко улыбнулся. — Шампанское открыто. Держитесь за руки. Значит, все идет по плану. — По плану? Я, прищурившись, посмотрела на князя. Но мужчина не успел ничего ответить. Мышь влетел в беседку, таща корзинку. Зависнув над нашими головами, он просто перевернул ее. Мгновенные белоснежные перышки окутали нас. В одно мгновение они облепили руки, лицо, шею, запутались в волосах. Лепестков рос не было, зато я нашел перья птицы Фрокс. Они, говорят, приносят счастье. Ну, а теперь целуйтесь. — завопил фамильяр. Окинув взглядом князя, который растерял весь свой лоск и напоминал ощипанного петуха, усмехнулась. — План ВО! Показав большой палец, вышла из беседки, пытаясь очиститься от пуха. — Я тебя убью! — завопил Вальдемар, и это явно предназначалось не мне.